Глава третья Если летать так здорово, почему некоторые животные отказались от крыльев? Он о капусте речь ведет. Потом о королях, и почему у моря кипят, и о свиных крылах? Льюис Карл. Алиса в Зазеркале 1871 Сейчас моря не кипят, хотя примерно через 5 миллиардов лет вскипят. И свиньи не летают, но почему? Вопрос отнюдь не глупый. Это шутливый подход к более общей проблеме. Если нечто так прекрасно, почему оно есть не у всех животных? Почему крылья есть не у всех животных? Например, их нет у свиней. На это многие биологи ответят. Это потому, что в распоряжении естественного отбора никогда не было генетической вариации, из которой могли бы развиться крылья не возникло нужных мутаций, причем, вероятно, в силу того, что эмбриология свиней просто не располагала средствами, чтобы выпустить отросточки, из которых в дальнейшем могли вырасти крылья. Но мне этот ответ приходит в голову не первым. Я бы добавил, что крылья не принесли бы свиньям пользы. Они мешали бы при их образе жизни, и даже если бы крылья приносили им пользу, экономические затраты перевесили бы их полезность. Крылья — это не всегда хорошо, что доказывает пример тех животных, чьи предки обладали крыльями, но отказались от них. У рабочих муравьев нет крыльев, они ходят везде пешком. Впрочем, лучше подходит слово «бегают». Предками муравьев были крылатые осы, то есть современные муравьи потеряли крылья за время эволюции. Но крылья есть у родителей рабочего муравья и у матери, и у отца. Каждый рабочий муравей — бесплодная самка, снабженная полным набором генов муравьиной матки-царицы. И у нее были бы крылья, если бы ее растили иначе, как подобает царице. Потенциальные крылья спрятаны в генах каждого муравья, свернуты как пружинки. Однако у рабочих особей эта пружина не распрямляется. Должно быть, в том, чтобы иметь крылья, есть что-то дурное, иначе рабочие муравьи реализовали бы свои генетические способности их отращивать. Если у одних самок крылья отрастают, а у других нет, значит «за» и «против» крыльев очень тонко уравновешены. Матки-царицы крылья нужны, чтобы найти новый дом вдали от родного муравейника. О том, почему это хорошо, мы поговорим в 11 главе. Кроме того, крылья дают молодой царице возможность повстречать крылатых самцов не из своего муравейника. Мы еще вернемся к тому, почему такое неродственное спаривание – это хорошо. Рабочие муравьи не размножаются, поэтому этих двух потребностей у них нет. Они проводят основную часть жизни под землей, ползая по тесному пространству. Наверное, крылья мешали бы в узких коридорах и галереях подземного муравейника. На это указывает и то, что муравьиная матка, единственный раз в жизни спарившаяся и найдя подходящее место для нового муравейника, сбрасывает крылья. в одних видов она их отгрызает, у других — выдирает лапками. Отгрызать себе крылья довольно жестокий способ доказать, что они не всегда желанны. Свою службу в брачном полете и поиске нового жилья крылья уже сослужили, а для жизни под землей они ненужная роскошь и, возможно, даже помеха, поэтому теперь от них надо избавиться. Разумеется, рабочие муравьи не все время проводят под землей. Они бегают вокруг муравейника, собирают пищу и приносят ее домой. Даже если под землей крылья мешают, может, стоило сохранить их, чтобы рабочие муравьи могли собирать корм так же, как и их предки-осы. Те и правда быстрее муравьев, но задумаемся вот о чем. Муравьи часто приносят домой добычу больше собственного веса, например, целого жука. Летать с такой ношей они бы не смогли. Нередко они объединяются, чтобы вместе притащить еще более крупный трофей. Колонны кочевых муравьев могут поднять и тащить даже скорпиона. Осы и пчелы обыскивают обширные площади в поисках маленьких порций пищи, а муравьи ищут корм близко от дома, но переносить его по воздуху было бы слишком тяжело. Полет — занятие крайне энергозатратное даже без полной загрузки. Как мы вскоре убедимся, летательные мышцы ОС — это миниатюрные поршневые двигатели, сжигающие очень много сахаристого авиотоплива. И отращивать крылья тоже дорого. Любая часть тела создается из материалов, поступающих в организм в виде пищи, и снабдить четырьмя крылами каждую из тысяч рабочих особей в муравейнике — затея недешевая. Это сильно истощило бы экономические ресурсы колонии. Вероятно, все эти соображения и привели к отказу от крыльев. На страницах этой книги мы будем постоянно сталкиваться с идеей экономического равновесия. Вопросы эволюционных преимуществ, для чего хорош тот или иной орган, всегда предполагают экономическую оценку компромиссов уравновешивания выгоды и затрат. Термиты во многом отличаются от муравьев, но есть и общие черты. В детстве, когда я жил в Африке, мы называли их белыми муравьями, однако это совсем не муравьи, они даже не родственники. Муравьи — родственники пчел и ос, а термиты — ближе к тараканам. В ходе эволюции они независимо пришли к муравьиному образу жизни от своих тараканих истоков, а муравьи — от осинах, но при внешнем сходстве у их образа жизни есть важные различия. Рабочие муравьи, пчелы и осы — это всегда бесплодные самки, а рабочими термитами, помимо бесплодных самок, могут быть и бесплодные самцы. Однако термиты похожи на муравьев в том, что рабочие термиты бескрылые, а у плодовитых самок и самцов, царицы царей, есть крылья, которыми они пользуются в тех же целях, что и крылатые муравьи. К тому же крылатые термиты — роятся примерно так же, как и муравьи, — это впечатляющее сезонное зрелище. В детстве мои приятели во время роения белых муравьев вбегали в гущу насекомых и заталкивали их себе в рот, а жареные термиты в Африке считаются деликатесом. Царицы матки термитов тоже сбрасывают крылья после брачного полета, как и муравьиные матки, и, вероятно, по тем же причинам. Более того, после этого они так чудовищно раздуваются, что сама идея крыльев становится издевательской. Голова, грудь и лапки остаются узнаваемыми, как у обычного насекомого, а брюшко превращается в огромный жирный белый мешок с яйцами. Матка термитов — яйцефабрика, утратившая способность к движению. За свою долгую жизнь ей предстоит произвести на свет более ста миллионов яиц. Рабочие муравьи и термиты — яркие примеры, с которых стоило начать эту главу, поскольку и те, и другие генетически снабжены всем необходимым, чтобы отрастить крылья, но не делают этого. Муравьиные матки, как мы убедились, готовы даже оторвать или отгрызть себе крылья. Птицы себе крылья не отгрызают, это трудно даже представить. Единственный отдаленно похожий пример — автотомия хвоста. Термин автотомии древнегреческий буквально означает «самоотрезание». Это умение животного отбросить хвост или его часть, если его схватил хищник. Это полезный трюк, независимо возникший в ходе эволюции у многих видов ящериц и амфибий. Но у птиц он не встречается. В отличие от муравьиных маток, птицы никогда не подвергают автотомии собственной крылья. Однако на протяжении эволюции у многих птиц крылья атрофировались или вообще исчезли. Особенно на островах, где, как мы знаем, в нелетающих превратилось более 60 видов современных птиц и гораздо больше, если считать, и вымершие виды, в том числе гуси, утки, попугаи, соколы, журавли и более 30 видов пастушков, в частности крошечный тристанский пастушок с острова Инаксисибл в архипелаге тристан да -Кунья. Почему же островные птицы за время своей эволюции утратили способность летать? Как мы уже знаем, нелетающих птиц часто обнаруживают на островах настолько отдаленных, что туда не добираются ни конкуренты, ни хищные млекопитающие, поэтому птицы, прилетающие по воздуху, могут перейти на образ жизни, не требующий крыльев и обычно узурпированные млекопитающими. Нишу крупных млекопитающих в Новой Зеландии занимали ныне вымершие, нелетающие птицы. Моа. Киви ведут себя как млекопитающие средних размеров, а роль мелких млекопитающих в Новой Зеландии исполняют или исполняли нелетающий крапивник, стефенский кустарниковый крапивник или траверзия, и нелетающие насекомые, гигантские цикады уэта. Все они произошли от крылатых предков. Во-вторых, птицы обнаруживают, что крылья не нужны, если на твоем острове нет хищных млекопитающих. По-видимому, именно это произошло на Маврике с птицами дудо и на соседних островах с их нелетающими родственниками, произошедшими от каких-то летающих голубей. Я не просто так заключил слово «обнаруживают» в кавычке. Понятно, что предки-голуби, едва высадившись на Маврикии или Родригесе, не огляделись вокруг и не сказали «Ой, ну надо же, никаких хищников, давайте атрофируем крылья». На самом деле на протяжении многих поколений происходило другое. Те особи, гены которых делали их крылья несколько меньше среднего, добивались большего успеха. Вероятно, потому что экономили на их отращивании. Поэтому они могли позволить себе вырастить больше детей – которые унаследовали слегка уменьшенные крылья. Таким образом, со сменой поколений крылья постоянно уменьшались. Одновременно тела голубей становились крупнее. Это можно считать перераспределением в другие части организма ресурсов, сэкономленных на отращивание крыльев. Полет расходует много энергии, вполне логично пустить ее на другие цели, в том числе на увеличение размеров. Однако островные животные в целом склонны в ходе эволюции становиться крупнее, Поэтому, видимо, дело не только в этом. А в некоторых случаях островные виды уменьшаются, и это обескураживает. Как мы узнаем далее, высказывалось предположение, что виды, прибывшие на остров уже крупными, склонны уменьшаться, а те, кто был маленьким, склонны расти. Единственными животными, способными колонизировать отдаленные острова, нередко становятся летучие мыши. Однако я не знаю ни одного примера, когда летучие мыши утратили способность летать. По-моему, это удивительно. Казалось бы, к летучим мышам можно применить ту же логику, которая стоит за эволюционным развитием множества нелетающих птиц на островах. Мне приходит в голову, что их просто не заметили. Такое тоже нельзя исключать. Может быть, в будущем молекулярные генетики откроют островной вид землероек, который, как окажется, вышел в эволюционном смысле из среды летучих мышей. Предаваться таким размышлениям очень увлекательно. Пока складывается впечатление, что мы заблуждаемся, но всегда есть вероятность, что в дальнейшем исследования подтвердят нашу правоту. И не такое случалось. Кому до зарождения молекулярной генетики могло прийти в голову, что киты зародились среди парнокопытных животных? Бегемоты ближе к китам, чем к свиньям. Киты парнокопытные, даже если у них больше нет копыт. Возможно, дудо утратили крылья из-за отсутствия хищников. Но, увы, бедные птицы не пережили нашествие моряков в XVII веке. Предполагают, что слово «дудо» происходит от португальского слова «дурачок». Дудо не убегали от моряков, которые забивали их палками ради забавы. Однако резонно предположить, что на самом деле не убегали они потому, что до этого на острове не было никого, от кого стоило бы убегать, по той же причине, по которой их предки когда-то утратили крылья. Вероятно, их вымирание было вызвано более важными причинами, чем обычай забивать их палками ради развлечения или охотиться на них ради мяса. По свидетельствам современников, они были невкусные. Религиозные беженцы, крысы и свиньи, прибывшие на кораблях, вступали с ДОДО в пищевую конкуренцию и ели их яйца. Галапагосские нелетающие бакланы, очевидно, произошли от бакланов, прилетевших на острова с материка, а их потомки утратили крылья. У всех бакланов есть обычай после рыбной ловли держать крылья раскрытыми для просушки. Это важно, потому что после ныряния крылья намокают, и летать на них невозможно. У большинства водяных птиц этого не происходит, поскольку они смазывают перья жиром. Галапагосские бакланы сушат крылья, хотя не летают. Добавлю, что не все орнитологи согласны, что бакланы раскрывают крылья исключительно ради просушки. Возможно, у них есть и другие причины. Дудо и Галапагосские бакланы утратили крылья относительно недавно, в последние несколько миллионов лет. Страусы им подобные лишились крыльев гораздо раньше, и произошло это, вероятно, на давно забытых островах, куда их предки прилетели на полностью развитых крыльях. Однако они усохли до коротеньких отростков, а в случаях новозеландских моа, вымерших, и вовсе исчезли. Остаточные крылья нужны страусам и для того, чтобы хвастаться перед другими страусами, а отчасти, чтобы рулить и удерживать равновесие на бегу. Это особенно необходимо, когда бегаешь так быстро, как страусы. Предполагают, что крылья страусам помогают подтормаживать, подобно тому, как некоторые воздушные суда выпускают парашют, когда садятся на лед или на короткую взлетно-посадочную полосу. Крылья нанду южноамериканских родичей страусов, которых Дарвин и в самом деле называл страусами, пропорционально несколько крупнее, но летать на них невозможно. Нанду и страусы, родственники австралийских эму и вымерших новозеландских моа, относятся к надотряду бескилевых или бегающих птиц, ротитес, как и киви. Фороракосы были прожорливыми хищниками, вполне заслужившими свое прозвище «ужасные птицы». Крупнейшие из них достигали 3 метров ростом. Бескиливые — в основном вегетарианцы с маленькой головой и тонкой шеей. А фороракосы, которых было много видов, обладали крупными головами и массивными шеями. Невольно воображая, что они глотали добычу целиком, как делают другие птицы. Может быть, даже капибару, животное, напоминающее гигантскую морскую свинку. Взрослая капибара может быть и метр в длину, то есть не уступает габаритами взрослой овце. Многие видели, как чайки целиком глотают кроликов, а также птенцов из соседних гнезд в колонии чаек. В Южной Америке жили когда-то гигантские морские свинки величиной из бегемота. Теперь они вымерли, однако, хотя они и были современниками некоторых фуроракосов, можно предположить, что те не могли их глотать из-за крупных размеров, по крайней мере, не целиком. Но что касается капибары, для ужасной птицы она примерно как кролик для чайки главы восхитительно уродливый, исчезающий вид пеликанообразных. Они не состоят в близком родстве с фараракосами и настолько малы, что могут летать, совсем неуклюже. Но их облик и пищевые пристрастия позволяют живо представить, каково это, когда ты так мал, что тебя можно проглотить целиком. Гигантские новозеландские птицы Моа были такой же величины, что и фараракосы, гораздо больше страусов. У большинства бескилевых и фараракасов крылья маленькие, но Моа пошли дальше и полностью утратили крылья. Даже киты и те подошли к задаче отказа от конечности не так радикально. Утратив задние ноги, они сохранили следы их костей в скелете. У Моа кости крыльев отсутствовали полностью. В скелете Моа есть остатки костей плечевого пояса, лопатки и каракоида. От скелета свободной части крыла у них не осталось действительно ничего. Увы. Мо вымерли с прибытием Маори. Это произошло всего 600 лет назад, но один мой приятель из Новой Зеландии ошибался, когда уверял меня, будто слышал, как они ревут друг на друга в кустарниках острова Южный. Маори прибыли в Новую Зеландию около 700 лет назад, практически вчера, по сравнению с Австралией, где аборигены появились более 50 тысяч лет назад. Можно ли считать, что аборигены виновны в вымирании множества крупных супчатых в Австралии? Вопрос спорный. Обитали там и огромные нелетающие птицы вроде двухметрового гениорниса, похожего на гуся переросткой. Эти австралийские птицы-великаны не состояли в близком родстве ни с бескилевами ни с фараракосами, и их ближайшие ныне живущие родичи, южноамериканские кориамы, длинноногие птицы с изящными хохолками в несколько раз меньше ростом, чем фараракос. Гигантскими были и эпиорнисы с Мадагаскара, опять же, нелетающие бескилевые. Их существовало несколько видов. Самый крупный, который недавно получил новое название, Варомба-Титан, достигал трех метров. К вопросу о полетах воображения. Среди сказок книги 1001 одной ночи» есть история о синдбаде мореходе Едва ли не самым страшным из приключений Синдбада была встреча с исполинской птицей Рух, которая обитала на экзотическом острове и кормила птенцов слонами. Синдбаду надо было улететь с острова, поэтому он размотал челму и привязал себя к великанскому когтю птицы Рух, пока та высиживала не менее великанское яйцо. О птице-рух упоминал и Марко Поло, средневековый мореплаватель-венецианец. Он писал, что она была такая громадная, что хватало слонов и убивала их, бросая на землю. Любопытно, что он полагал, что птица рух родом с Мадагаскара. Именно там мы обнаружили останки эпиорнисов. Возможно, легенда о птице-рух зародилась из рассказов путешественников о гигантских мадагаскарских птицах. В дальнейшем эти рассказы обросли подробностями, сильно преувеличившими размеры птиц и упустившими из виду важный факт, известный тем, кто видел Эпиорниса своими глазами, но не тем, кто распространял слухи. Эпиорнисы не умели летать. Они вымерли лишь недавно, возможно, в XIV веке. Вероятно, этих великанов, как и гигантских моа, истребили нагрянувшие люди, которые ели и их самих, и их яйца, вырубали леса и уничтожали среду обитания исполинских птиц. По-видимому, есть некоторая надежда, что их удастся возродить. Например, из ДНК, извлеченный из скорлупы их яиц, которые сегодня в изобилии находят на побережье Мадагаскара. Возможно, мы возродим и Моа. Было бы замечательно. Кстати, интересный факт. Ближайший ныне живущий родственник гигантских эпиорнисов новозеландская киви – самая маленькая из бескиливых птиц. Дэвид Аттенборо нанимал помощников, которые искали на побережье Мадагаскара осколки скорлупы, из которых они с коллегами из съемочной группы при помощи скотча склеили почти целое яйцо и Эпиорниса. Объем такого яйца был примерно в 150 раз больше, чем куриного. Его скорлупа, на удивление, толстая, примерно как ударопрочное лобовое стекло машины. Интересно, как птенцы выбирались наружу. Кстати, вот еще пример того, что в эволюции компромиссов не меньше, чем в экономике. Если речь идет о скорлупе, то чем она толще, тем лучше защищено яйцо от хищников и от веса матери и отца, которые его высиживают. Однако птенцу трудно разбить слишком толстую скорлупу, когда настает пора вылупляться. И на нее идет много ценных ресурсов вроде кальция. Теоретики эволюции любят говорить о компромиссах между требованиями отбора. Они постоянно толкают эволюционирующий вид в разных направлениях, что приводит к многостороннему компромиссу. Требование отбора, обусловленные угрозой хищников, заставляет за эволюционное время выработать толстую скорлупу. Одновременно есть противоположное требование – сделать скорлупу тоньше, поскольку некоторые птенцы не могут вылупиться из прочного яйца и умирают. Те птенцы, которые с наименьшей вероятностью погибают внутри яйца, наследуют гены более тонкой скорлупы. С другой стороны, те же самые гены создают скорлупу, которую легко разбивают хищники. Получается, одни птенцы погибают по одной причине, а другие по прямо противоположной. Со сменой поколений средняя толщина скорлупы останавливается на каком-то компромиссе между противоположными требованиями отбора. Те птицы, которым необходимо летать, должны удовлетворять еще одному требованию. Им нужно быть легкими. В теле летающих птиц предусмотрено все, чтобы снизить их вес – полые кости и девять воздушных пузырей в разных частях тела. Все преимущества, достигаемые подобными мерами, сводятся на нет из-за тяжести яиц. Поэтому птицы носят в себе только одно полностью сформированное яйцо за раз. В кладке может быть несколько яиц, но родители начинают их высиживать только когда отложено последнее, чтобы птенцы вылупились одновременно. Некоторые хищные птицы служат примером еще одного компромисса, довольно жестокого. Матери откладывают больше яиц, чем намерены высадить. Если год выдался хорошим с точки зрения пропитания, они, возможно, сумеют высидеть и вырастить всех птенцов. Но в обычный год самый маленький птенец должен умереть, причем нередко его убивают братья и сестры. У млекопитающих, как правило, иной образ действий. Поскольку естественный отбор не предъявляет к ним того же требования быть сверхлегкими, беременные млекопитающие нередко вынашивают одновременно много эмбрионов. Рекорд 32 принадлежит мадагаскарскому тенреку, похожему на щетинистого ежика, так что невольно сочувствуешь матери, которой приходится рожать таких детенышей. Это не относится к летучим мышам, у которых размер выводка, как правило, равен одному детенышу по той же причине, что и у птиц. И к людям тоже, но по другой причине. Вероятно, мы не можем выращивать большие выводки из-за большого мозга. Неважно, зачем нам нужен большой мозг, несомненно, от него много пользы, но деторождение из-за него становится особенно трудным и мучительным. До эпохи современной медицины удручающая большая доля женщин погибала в родах, и главной проблемой была огромная голова младенца. Мы снова сталкиваемся с эволюционным компромиссом. Чтобы снизить риск для матери, человеческие младенцы рождаются на довольно ранней стадии развития, но не настолько рано, чтобы поставить под угрозу собственное выживание. Головы у них все же слишком большие, чтобы матери было легко их рожать, а появление двоин, троин и так далее делают роды еще затруднительнее. Младенцы, вынужденные появляться на свет слишком рано, сильнее зависят от родителей, чем детеныши других крупных млекопитающих. Мы не можем ходить, пока нам не исполнится примерно год. Детеныши, гнув, встают на ноги и начинают ходить в тот же день, когда родились. Они тоже рождаются по одному, поскольку должны иметь возможность ходить сразу по выходе из утробы. Если бы они рождались большими выводками, то были бы слишком маленькими, чтобы поспеть закачующим стадом. В научно-технической сфере требований, направленных в несовместимых направлениях, великое множество. В этом случае они реализуются не на протяжении эволюционного времени, а хронологически, когда последовательно проекты сменяются на чертежных досках. Самолеты должны быть как можно легче, как птицы, должны быть еще и прочными, как скорлупа. Эти два идеала несовместимы друг с другом, поэтому необходимо найти компромисс. Полеты в самолетах могли бы быть безопаснее, чем сейчас, но за это пришлось бы платить не только деньгами, но и неудобствами и задержками. Однако и здесь нужно достигать равновесия. Если бы ценность безопасности была бесконечной, каждого пассажира досматривали бы, раздевая до нога, и служба безопасности потрошила бы все чемоданы до единого, но допустимые компромиссы позволяют не доводить дело до таких крайностей. «Мы миримся с некоторым риском». Как бы ни возмущала подобные мысли идеалиста в розовых очках, ценность человеческой жизни не бесконечна, ее можно оценить в денежном эквиваленте. Правила безопасности полетов на военных и гражданских воздушных судах уравновешены на уровне разных компромиссов. Экономический баланс расходов и доходов и компромиссы – основа и технологии эволюции. Почему летучие мыши – единственные млекопитающие, которые умеют летать? Они составляют существенную долю млекопитающих, примерно пятую часть всех их видов. Но почему мы не видим крылатых львов, пикирующих с небес на крылатых антилоп? Как ни странно, ответ на этот вопрос очень прост. Львы и антилопы слишком большие. А как же тогда летающие крысы? Около 40% видов млекопитающих грызуны. Почему никто из них не отрастил себе крылья за те 50 миллионов лет, которые они прогрызали себе дорогу в эволюционной истории? Вероятно, дело в том, что летучие мыши успели первыми. Если бы случилась пандемия какого-то вируса, который истребил бы всех летучих мышей, осмелись предположить, что грызуны воспользовались бы случаем и научились не только парить, это они уже умеют, но и летать по-настоящему. Но не станем забывать об экономике. Крылья дорого отращивать и еще дороже использовать, особенно махать Нужно, чтобы они оправдывали эти расходы. И, как мы видели на примере муравьев, крылья могут и мешать. Если ведешь подземную жизнь наподобие голых землекопов, это надивоуродливые маленькие роющие грызуны, живущие социальными группами вокруг суперплодовитой матки, крылья могут превратиться в тяжкое бремя. Итак, мы начинаем составлять список способов, позволяющих животным оторваться от земли при воздействии силы тяжести. Самый простой и наименее трудоемкий способ оторваться от земли Нужно впасть в другую крайность, чем легендарный птицерух или реальный страус и фараракос. Не будь большим, будь маленьким.